Двадцать три. От Москвы до Ленинграда и обратно до Москвы. «Привет, бабуль! Это я!» «Тише, тише!» — зашептала она и замахала руками. «Тише, Гришенька!» «Бабушка!» Я покачал головой, улыбнулся. «Мама, бабушка! За стеной в спальне лежит дед! Да весь мир перевернется, лишь бы быть с ними рядом! Не надо, миленький, не ходи!» Замотала головой бабушкой, по щекам ее потекли слезы. Она подошла ко мне обняла, прижала. Вернее, сама прижалась и затряслась от слез. От радости или от горя, я не знаю. Я и сам стоял и вздрагивал вместе с ней. А внизу в машине, я был уверен, точно так же вздрагивала мама. — Какой я идиот! Глупый мальчишка! Характер у меня, видите ли! — Ничего, ничего, — прошептал я. Я все поправлю, не бойся, не бойся. Я не видел бабушку пятьдесят лет. Она меня пять. Но для нее каждый год уже все ближе приближал финал. Из спальни донесся стук и скрипучий голос. Слов было не разобрать. Бабушка отпрянула и одними губами произнесла. Услышал. Ничего, бабуль, ничего. Я осторожно отстранил ее и направился к спальне. На пороге замер на мгновение и решительно открыл дверь. В постели в полусидячем положении я увидел своего деда, сухого, с всклокоченными короткими волосами и горящим взглядом. В руке он сжимал трость, которой стучал по спинке кровати. Увидев меня, дед замер, окаменел. Но глаза его пылали не в силах скрыть огонь, бушующий внутри. Я отыскал глазами икону спаса нерукотворного, широко с чувством перекрестился и поклонился в пояс. Потом сделал несколько шагов и встал. Долго, чуть ли не с минуту, мы смотрели друг на друга, пока он, наконец, не постучал тростью по краю своей кровати. Тогда я подошел и осторожно присел, куда он мне указал. — У-у-у-у! взволнованно. И от того громко прокричал он, и на его крик вбежала бабушка. Увидев же, что я сижу с дедом и он не дубасит меня своей палкой, она остановилась и замерла. Уверовал, воскликнул дед. Уверовал, перевела бабушка, но я и сам понял. Он отбросил палку и крепко вцепился мне в руку чуть ниже локтя. Уверовал, уже не так грозно повторил он. Верую. Во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца Неба и Земли, начал я и прочел без запинки символ веры. Дед не отрывался, глядел мне прямо в глаза, размашисто крестясь вместе со мной в нужных местах. «Пока не уверуешь, не приходи», — сказал он в нашу предпоследнюю встречу. «Я комсомолец, сын героя, не то разведчика, не то военного советника, спортсмен и активист». «Смеющийся над пережитками прошлого и верящие в прогресс, буду молиться?» «Конечно, ага!» «Мы строим общество будущего, готовим саженцы яблонь для отправки на Марс, мы покоряем, бороздим, отливаем, куем, воздвигаем и шагаем семимильными шагами, и вдруг отрыжка царизма в виде веры. Обман, опиум для народа, мракобесие, тупое нежелание смотреть дальше собственного носа, В общем, я аргументов не жалел и отбивался, бросая резкие, хлесткие и дерзкие слова. Ну, где ты врезал. Сказал, что видеть меня не желает и что я не переступлю порог этого дома, пока не образумлюсь, не перестану богохульствовать и пока не уверую со всей искренностью и чистотой. Он спылил, но я тоже в долгу не остался. Наговорил всего, хлопнул дверью, и ушел в армию. А потом этот инсульт. Сначала было очень плохо, но бабушка кое-как выходила, вытянула из полной тьмы. Одна половина осталась пораженной, но с помощью палки дед кое-как научился и передвигаться, и говорить научился. Плохо, нечетко, но хоть как-то. Я вернулся из армии, пришел, а он не забыл. Я вошел в спальню, и не перекрестился, и все... Он рассердился, ему сделалось плохо, вызвали скорую, колу, капельницы. И с тех пор я уже не приходил. Дурак. Не мог уступить, не мог хотя бы сделать вид, что послушал и внял его голосу. А потом был свой путь и к смерти, и к жизни, и к кресту. И сколько раз я вспоминал горящие глаза деда, да только поделать было ничего нельзя. Дед снова вцепился в мою руку, потянул к себе. Я наклонился, подался к нему, и он перекрестил и прижал к себе. «Вот и слава Богу!» — прошептала бабушка. «Спасибо тебе, Гришенька, а то он уж так мучился, так мучился. Да и я. Чего? Мне-то тоже знаешь, как это все». Но потом были объятия, улыбки, старые фоточки и чувство вновь обретенного счастья. Совершенно детского, доброго и чистосердечного. А еще бабушкин борщ, пирожки, огурчики, котлетки-биточки и прочее, прочее, прочее. Откуда только все это в один миг взялось? А потом мы ночевали, как когда-то, очень давно, еще в детстве. Мама в гостиной на диване, а я там же на полу. Я будто попал в нереальный мир, восхитительный и грустный одновременно. Грустный, потому что в реальности этого давно упущенного счастья совершенно невозможно было поверить. В общем, сплошной солярис. Днем мы вернулись в Питер. Маме утром нужно было на работу, а меня ждало возвращение в Москву. В понедельник начинались занятия после сельхозработ, а ребята как раз должны были вернуться на этих выходных. Ну и мы договорились встретиться с Веселкиным. Я сказал маме, что пойду погулять, может, кого из парней увижу. В общем, из своего каменного мешка я не вышел. Зашел в соседний подъезд и, как и в прошлый раз, поднялся по лестнице. — Хочешь сигару? — спросил вместо приветствия Веселкина, открыв мне дверь. — Спасибо, не сегодня, — усмехнулся я. — Откуда такая кубинская приверженность, Алексей? — Алексей, Лёшенька сынок, — пропел он. Не только Кубинская, кстати. Заходи. Луи тринадцатый весь вышел. Пойдем на кухню, посидим там. Да, коньяки за поллимона быстро кончаются, усмехнулся я. Наверное. Не завидуй. Да из меня ценитель тот еще. Что Луи, что Новои. Один хрен. Просто слышал, что дорогой. Значит, будем пить водку. Я за рулем, и мне еще в столицу возвращаться. Правда, пока вот в таком жидком виде. Но это ненадолго. — Давай, бери стаканчик. — Нет, Алексей Иванович. Кухня оказалась просторной, с ощущением древней основательности. Мы уселись за массивный стол на крепкие стулья, и с относительной современностью нас смирили лишь немолодой холодильник со скругленными, как у мыльницы углами, да газовая плита, на которой, кстати, стоял чугунный утюг и чайник со свистком. — Ну, как знаешь, — пожал Веселкин плечами — и, не глядя на меня, откупорил бутылку столичной. А я утолю немножко жалких воспоминаний в этом, в этом, вот в этом, короче. Он плеснул немного водки в рюмку и выпил, а потом сразу затянулся сигарой. — Откуда машина, кстати, — кивнул Веселкин, если не секрет. — Какие секреты? Дедушкина тачка. — Москвич. — Четыреста двенадцатый? — Именно, — подтвердил я. — Зверь-машина. — Феррари нервно курит в сторонке. Алкоголь усиливает выработку гормона счастья дофамина. Человек чувствует бодрость, приятное чувство возбуждения, благодушия, становится доверчивым и некритичным, особенно к противоположному полу. Ты это замечал? Читал в отчётах об исследованиях, усмехнулся я британских учёных. Вот видишь, британские учёные врать не будут. Британские учёные, они ого-го. Ладно, располагайся. Напитки все перед тобой, сигару могу дать, кофе стоит на холодильнике, чайник на плите. Банка растворимого индийского кофе действительно была на холодильнике. Я подошел, взял ее в руки. Плоская жестянка красно-коричневого цвета со схематичным изображением индийских танцовщиц, круто-бедрах и пышно-грудах. Я подцепил крышку ножом, лежащим на столе, и посмотрел на желтоватый порошок. Пахло чем угодно, только не кофе. Веселкин провел ладонью по волосам, обрушив на них хаос, и теперь там, где был идеальный пробор, воцарились буреломы кутерьма. — Ладно, Гриша, давай поговорим, раз делать нам с тобой больше нечего. Спрашивай, чего хотел. — Интересно, — кивнул я, — этот кофе принадлежал прими-балерине, что жила здесь, или это ты принес? — Я, — спокойно ответил Веселкин. Здесь не официальная служебная квартира, а моя личная. Я ее снял у внучатой племянницы усопшей. А что, квартира хорошая, мне нравится. А почему здесь? Так к тебе поближе улыбнулся он, чтобы вот так вот по соседски навещать друг друга, рассуждать за чашкой кофе об аллом и грядущем, глядишь чего-нибудь доскумекаем. Интересно, а вот та инсталляция? Кивнул я в сторону комнаты с ниточками. — Явно не один день создавалось. — Верно, время непорядочно ушло. — Значит, ты здесь уже давно, так? — Точно не желаешь чего-нибудь выпить? — Я помотал головой. — Знаешь, давно это понятие условное, — пожал он плечами. — Только вчера, казалось бы, встретились у Прошина, помнишь? А через несколько дней уже разгуливаем по Красной площади, украшенной советскими флагами... Кто по Красной площади, а кто и по джунглям Африки, при этом еще и уворачиваясь от пуль. Да, но, боюсь, если бы не ты, ценный агент по имени Дориш, сейчас работала бы не на нашу родину, а на юаровских молодчиков. Неужели те алмазные копии, расположение которых знает эта девица, настолько важны для дела спасения Союза, Сомневаюсь, что ее знания можно в ближайшее время превратить в реальные деньги? Через своего отца она знакома с людьми, вхожими в весьма узкие круги. Ее родитель был совсем непростым господином. Геологии алмазы, может быть, и были делом его жизни, но членство в одном элитном клубе гораздо более важно. Впрочем, и алмазы подойдут на пользу, и нам, и Анголе. — То есть ты меня бросил в мясорубку, чтобы поймать дочь этого масона? А если бы не получилось, перебросил бы еще кого-то из будущего. Нет, больше никого перебросить не удалось, пока, по крайней мере. А учитывая, что проекту обрезали финансирование, то вряд ли найдется еще кто-нибудь подходящий. Расскажи про проект и что такое амплиапух. Есть такая штука, кивнул он, похожая на радиостанцию, называется жужжалка. Ну, это не официальное название, народное, можно сказать, а так какой-то там трансмиттер, построенный на основании временных флуктуаций разреженного поля путем сокращения натяжения и так далее. В теории я не силен. Проект курировала контора, секретность была абсолютной, и никто вообще о нем не знал. Даже после Горбача и развала всего и вся тайна сохранилась. Никто не знал, чем занимается лаборатория. — А западники? — Что? — чуть нахмурился Веселкин. — Не пронюхали? А то, может, они пачками засланцев отправляют. — Нет, исключено. Мы мониторили весь шарик. — Ну ладно, хорошо. И что нам делать? — Ты предлагаешь мне исполнять рискованные боевые операции, я правильно тебя понял? В роли тарана, да? То есть существует какой-то план спасения. Что там? «Ниточки тебя привели к решению ключевых задач современности?» «А ты напрасно иронизируешь. Пойдем, я сейчас покажу тебе кое-какие связи, и ты очень удивишься. Но прежде чем пойдешь, хочу обсудить вот что. Семушкин не зря про Киргизию тебя спрашивал. Там сейчас происходит кое-что очень интересное. Милиция наезжает на партию, требуя куска пирога. Поясни». Он выпустил сизое облако и посмотрел на меня долгим взглядом. «Международный отдел снимает вершки, излишки». Он замолчал, испытывающий, глядя на меня. «Продолжай», — кивнул я. «Газ за трубы, расширение экспорта, приток валюты — это наша новая реальность. Только много денег не всегда хорошо. Если их просто вбросить в экономику, начнется жуткая инфляция». Поскольку где тут у нас товары, которые можно купить за эти деньги? Эти товары еще не произведены. И хер знает, когда еще будут произведены. Вот некоторые мудрецы предложили часть этих вершков оставлять на западе, а часть сеять здесь, пока не официально в порядке эксперимента. И куда можно сеять неофициально, да еще чтобы сокращать отставание в ширпотребе? Я правильно понял, задача такая? — Да, вопрос именно так и стоит. — Хочешь сказать, что партия сама решила создать цеховиков? Почему не развивать ту же легкую промышленность официально? — Потому, — недовольно махнул рукой Веселкин, — что уже пошел импорт. Мы закупаем всякую дребедень и лишаем весь сектор возможности нормального реагирования, обрезая финансовые вливания. — Ну а кто мешает эти деньги пускать на развитие? Есть, к сожалению, такие личности. Короче, смысл в том, что деньги пошли на места через особо доверенных лиц по партийной, естественно, линии. Но где пахнет бабками, там кто? МВД? Именно, — воскликнул он, — бинго! Вот они и кружат, как вороны над мертвецом. Только задачи народного хозяйства они трактуют по-своему. Они хотят урвать бабла и организовать собственный бизнес. И ты уже понимаешь, какой... «Конопля!» — кивнул я. «Совершенно верно. Но там конопля культурная, дикая, с нестабильным содержанием наркотического ТГК». «Я вижу, ты парень подкованный», — усмехнулся Веселкин и плеснул себе в рюмку еще прозрачной жидкости. «Не хочешь?» «Нет». «Ладно. Ну и вот. Природные условия там благоприятные, а работы по культивированию урожайных сортов уже давно идут. Там задача у нас очевидная». «Внедриться», — кинул я, — «отследить финансовые потоки и потоки поставок товара». «Видишь, насколько я в тебе не ошибся», — улыбнулся он, — «отследить и накрыть тех, кто это все мутит. Большую часть нужно бросить под нож правосудия, а меньшую — использовать. И деньги от наркоты использовать», — сощурил я глаза. «Нет, никакой наркоты, наоборот». Там нужно навести порядок и всю эту хрень пустить под нож, сжечь, вытравить. Это мы решим. Это уже делали. А главное... Главное — выявить и размотать клубок. Ну что, нравится идея? Проблема в том, что говорить так открыто мы можем только между собой. Мы знаем, к чему привели те или иные события из дня сегодняшнего в будущем. Вот такая операция намечается». — Семушкин явно не может по своей инициативе это все делать. Да там, может, и не он один, а может, его используют только для того, чтобы уничтожить тех, кто хочет это все расследовать, раскрыть и остановить. — Интересно, — кивнул я. — Интересно. — Только не объясняет, почему они в тебя стреляли. Ты же еще не начал действовать в Чуйской долине. А операция с гаишным вертолетом, хоть была и бестолковой, но потребовала целого ряда мероприятий, то есть была спланирована. Ну почему? Кое-какие мероприятия уже проводились, так что они догадываются, что я вышел на охоту и уже даже след взял. Поэтому сейчас менты идут на опережение, наносят удар за ударом, порой даже вслепую. У них задача отвоевать и оставить себе контроль над этим куском партийных денежек, тянуть еще и крутить их, чтобы зарабатывать, как эскобар. С Веселкиным я проговорил до позднего вечера, и чтобы не волновать маму, мол, куда ты поедешь, ведь ночь на дворе, и я не усну, остался у нее до утра, а рано утром рванул в Москву. Естественно, приехал я уже после обеда. Только я вошел к себе, в комнату влетела Зоя, как разъяренная кабаниха, защищающая своих кабанчиков. — Ты почему так себя ведешь? — с порога закричала она. Я тебе что, просто кукла? Захотел, поиграл, захотел, бросил. Ты исчез на два дня и не сказал мне ни слова, не предупредил, не заехал, даже записки не оставил. А что я должна была думать? Что? — Зой, привет. Ты чего? — попытался я погасить бурю. — Да что со мной могло случиться? — С тобой? — метала она громой молнии. Все что угодно. Но дело даже не в этом. Ты что, сам не понимаешь, какая разница, что могло случиться с тобой? но у тебя даже мысли не мелькнуло обо мне. Я места себе не находила, морги обзванивала, два дня глаз не смыкала. А ты обо мне даже не вспомнил, даже не задумался, что я буду волноваться и переживать. Сказать по правде, ну да. Ведь я полагал, ее на самом деле моя персона интересовала только с позиции успехов по службе. А тут такое открытие. Я заподозрил сначала, что это цирк, продолжение игры, роль моей девушки. Но совершенно очаровавшись ее актерской игрой, даже засомневался, настолько искренне и убедительно она показалась. — Зоя, ну иди ко мне, иди, злючка! — Да при чем здесь злючка? — никак не унималась она. — Ты, ты вообще бесчувственный чурбан! Пришлось брать эту крепость силой. «Зоя!» — прошептал я и прижал ее к себе. Но нет, так просто ее было не покорить. Она не давалась, отбивалась, хотя потом поддалась ласкам и добрым словам, но вскоре, вырвавшись из моих объятий, грозно зыркнула и выскочила из комнаты, так шарахнув дверью, что сейсмографы наверняка зарегистрировали подозрительную активность в недрах. Нужно было пойти и наладить отношения но меня ждали Леонид с Николаем Спиридоновичем. Поэтому, проглотив бутерброд, собранный из батона и докторской, практически как дядя Федор, я вышел из общежития, сел в машину и поехал к месту встречи. Бросил взгляд в зеркало и заметил серую «Волгу» с оленем, уже довольно долго следующую за мной, двадцать первую. Их по улицам бегало еще немало. Значение этому я не придал, мало ли кому куда нужно но минут через пять снова увидел ту же машину. Для того, чтобы удостовериться, что это совпадение, я резко затормозил, рванул в ближайший двор, развернулся и поехал в другом направлении. В зеркале было чисто. Значит, просто совпало. Успокоившись, я снова встал на маршрут и поехал дальше. Надо было проехать по Ленинградскому проспекту и, свернув во дворы недалеко от аэропорта, подъехать к нужному дому что я и сделал. Остановился в сторонке на небольшой площадке с рябинами. Их красные грозди и розово-оранжевые трепещущие листочки выглядели живописно. Я заглушил двигатель, вышел и, закрыв дверь, пошел к четвертому подъезду к середине дома. Уже подходя, услышал звук двигателя и обернулся. Обернулся и увидел ту самую серую волжанку с оленем на капоте. Тьфу ты! Она явно следила за мной. Эпическая сила. Ведь я десять раз перепроверился. Она остановилась с другого конца дома в противоположной стороне от моего москвичонка. Светить явку не стоило, поэтому я сделал вид, что ищу, и не нахожу нужный адрес, и, развернувшись, пошел к своей тачке. Показывать нервозность и спешку ни в коем случае было нельзя, поэтому я шел совершенно естественно, хотя и чуть быстрее обычного. Когда прошел половину пути, услышал, что машина поехала. Я оглянулся, «Волга» развернулась и теперь уезжала. Совпадение было полностью исключено. Я осмотрелся. Двор был большим, заросшим рябинами, березами и кленами. По его периметру стояли жилые дома. Дома, дома, дома. На детской площадке чирикали ребятишки, гуляли мамаши с колясками. Было довольно многолюдно. Но моя машина стояла в тупичке, за деревьями и трансформаторной будкой. Я постоял, подождал немного, но решил подстраховаться и на явку уже не ходить. Подождав еще немного, я двинул к своему москвичонку. И когда до моей машины оставалось пройти уже метров десять, серая «Волга» снова появилась, но теперь уже с этой стороны дома, близкой ко мне. Она ехала медленно, почти бесшумно. Крылась. Я прибавил шаг и шел уже довольно быстро, почти бежал. Пушки со мной не было, а зря. Отцовский пистолет лежал под сиденьем. Подбежал к машине, начал открывать. Волга, не доезжая, остановилась неподалеку. Я резко открыл дверь, а из волжанки выскочил человек в плаще и кепке. В руке он сжимал пистолет с глушителем. Я наклонился, сунул руку под сиденье и в тот же момент... Две пули ударили в борт «Москвича».